Явившись в дом вице-губернатора, капитан Блад оставил Тома в холле, а сам, избрав в качестве ориентира сварливый голос леди Корт, добрался до столовой. Там он застал сыра Джеймса, сидевшего за нетронутым завтраком с холодной усмешкой на лице, и его супругу, мечущуюся по комнате. При звуке открываемой двери леди замерла, грудь ее бурно вздымалась, глаза сверкали на бледном лице. Увидев, Бладена тут же взорвалась. «Так у вас еще хватает наглости являться сюда?» «Я считал, что меня ждут». «Ждут? Скажите, пожалуйста!» Он слегка поклонился. «Прошу извинить за вторжение, но я полагаю, что от меня потребуют кое-каких объяснений. Можете в этом не сомневаться. А мое чувствительное сердце не позволяет разочаровать леди». «Совсем недавно вы называли меня по-другому. Когда вы этого заслуживали?» Сэр Джеймс постучал по столу, сочтя, что обязанности вице-губернатора и супруга требуют от него вмешательства. «Сэр», — заговорил он властным и недовольным тоном, — «будьте любезны объясниться». «Извольте, мне нечего скрывать» и капитан Блак подробно рассказал обо всем, происшедшем на плантации, причем несколько раз ему приходилось принимать соответствующие меры, чтобы помешать леди Корт, которая неоднократно пыталась его перебить. К концу повествования сэр Джеймс устремил взор на свою жену, кипевшую от злобы, и глаза его отнюдь не выражали сочувствия. «В рассказе капитана Питера есть то, чего не хватает в вашем», чтобы составить полную картину. В его рассказе есть все, чтобы заставить вас потребовать удовлетворения, если вы не трус. Покуда вице-губернатор переварил оскорбление, капитан Блад поспешил вмешаться. Что касается удовлетворения, сэр Джеймс, то я всегда к вашим услугам. Но сначала для моего собственного удовлетворения позвольте заметить, что если под влиянием чувств, которые, я уверен, вы сочтете гуманными, мною совершены какие-либо оскорбительные для вас поступки, то я приношу вам свои извинения. Но сэр Джеймс оставался суровым и непреклонным. Вы не добились ничего хорошего своим вмешательством. Этот несчастный раб, поощренный к бунту вашими действиями, не избежит наказания. Если оставить этот инцидент без последствий, то на плантации придет конец порядку и дисциплине. Надеюсь, вы понимаете это. — Да какое вам дело, что он понимает? — взвизгнула Леди Корт. — Я понимаю лишь то, что если бы я не вмешался, этого парня пристрелили бы на месте по приказу ее милости и только за нежелание, чтобы с него содрали кожу по ее же распоряжению. Это все равно от него не убежит. Злорадно заявила леди, если только сэр Джеймс не предпочтет его повесить. «В качестве козла отпущения из-за того, что я вмешался», осведовался капитан Блат у сэра Джеймса. И тут уязвленный насмешкой поспешил ответить. «Нет-нет, за угрозу надсмотрщику». Эти слова вызвали очередную атаку ее милости. «А то, что он оскорбил меня, конечно, не имеет значения. Во всяком случае, для этого джентльмена». Находясь между двумя спорящими сторонами, сэр Джеймс рисковал потерять свое обычное непроницаемое спокойствие. Он так хлопнул по столу, что задребежала посуда. «Пожалуйста, не все сразу, мадам! Положение, видит Бог, и так достаточно скверное. Я вас неоднократно предупреждал, чтобы вы не срывали свое дурное настроение на этом хакторпе. Теперь я должен либо высечь его за неуважение которая, надо признаться, полностью спровоцирована вами, либо подорвать дисциплину среди рабов. А так как я не могу допустить последнего, то мне остается благодарить вас за то, что вы вынуждаете меня быть бесчеловечным. А мне остается благодарить только себя за то, что я вышла замуж за такого глупца. Этот вопрос, мадам, мы обсудим очень скоро. Сказал сэр Джеймс настолько угрожающим тоном, что изумлённая леди Корт не нашла слов для ответа, несмотря на всю свою наглость. Наступившую тишину нарушил голос Блата. «Я бы мог, сэр Джеймс, избавить вас от решения этой дилеммы. Как вы помните, я прибыл сюда, намереваясь купить кают-юнку. Сначала я думал о негре, но этот хат-каптор кажется мне подходящим». Продайте его мне, и все будет в порядке. Сэр Джеймс немного подумал. Затем взгляд его просветлел. Ей-богу, это выход. Тогда вам остается только назвать цену. Но ее милость не могла примириться со столь простым решением. Ничего себе выход! Этот человек бунтовщик, приговоренный к пожизненным работам на плантациях. Ваш долг не позволит вам содействовать его побегу из Вест Индии. Глядя на колеблющегося сэра Джеймса, Блад понял, что его надежда на легкий исход дела не оправдывается. Прокляв в душе бесчувственную злобу этой хорошенькой мигеры, он прошел по комнате и, облокотившись на высокую спинку кресла, мрачно оглядел супругов. Значит, этого несчастного парня придется высечь. — Не высечь, а повесить, — поправила леди. «Нет, — Нет-нет, — запротестовал сэр Джеймс, — достаточно высечь. — Вижу, что мне здесь больше нечего делать, — сказал капитан Блад, вновь обретя свое насмешливое спокойствие. — Поэтому разрешите откланяться. Но прежде чем я уйду, мне придется сообщить вам кое-что, о чем я почти совсем забыл. На Сен-Томасе я обнаружил вашего кузена, который отчаянно торопился на Невис. Блад хотел их удивить, и это ему удалось. Но внезапная резкая перемена в поведении ее милости удивила его не меньше. «Джеффри!» — воскликнула она. Ее голос дрогнул. «Вы имеете в виду Джеффри Корта?» «Его зовут именно так». «Вы говорите, что он на Сент-Томасе?» переспросила леди, и перемена в ее манерах стала еще более заметной. Поведение сэра Джеймса также изменилось. Он устремил на свою супругу внимательный взгляд из-под густых бровей, его тонкие губы скривились в усмешке. «Вовсе нет», — поправил Блат. «Мистер Корт здесь, на борту моего корабля. Я привез его с Сент-Томаса». «Тогда», — леди смолкла, чтобы перевести дыхание, и в недоумении наморщила лоб. «Тогда почему он не сошел на берег?» Я склонен усматривать в этом волю провидения, так же, как и в том, что он просил меня доставить его сюда. Для вас, сэр Джеймс, важно лишь то, что он все еще у меня на борту. «Значит, он болен?» — вскричала леди Корт. «Здоров, как мы с вами, мадам!» «Но все может измениться. На борту своего судна, сэр Джеймс, я обладаю такой же неограниченной властью, как и вы здесь, на суше». Не понять капитана было невозможно. Пораженные, они молча уставились на него, а затем леди Корт, дрожа и задыхаясь, заговорила, «Полагаю, что есть законы, которые могут обуздать вас». «Таких законов нет, мадам. Вы знаете только половину моего имени. Я действительно капитан Питер. Капитан Питер Блад. Он решил раскрыть свое инкогнито, чтобы угроза имела больше вес." Надеюсь, продолжал Блад, ответив улыбкой на их безмолвное удивление, что ради вашего кузена Джеффри вы сочтете возможным быть более человечным с этим несчастным рабом, ибо я даю вам слово, что поступлю с мистером Джеффри Кортом так же, как вы поступите с молодым Хакторпом. Сэр Джеймс неожиданно громко расхохотался в то время, как его жена, слегка оправившись от охватившего ее ужаса, попыталась вникнуть в создавшееся положение. — Прежде чем вы сможете что-нибудь сделать, — начала она, — вам нужно вернуться к себе на корабль, а вы не покинете Чарльстаун до тех пор, пока мистер Кортни сойдет на берег целым и невредимым. Вы забыли, что... — О, я ничего не забыл, — прервал ее капитан Блад. Не думайте же вы, что я способен войти в западню, не убедившись, что она не может захлопнуться. На Марии Маденской сорок бортовых орудий. Двух бортовых залпов будет достаточно, чтобы превратить Чарльстаун в груду развалин. И это случится, если я не дам знать о себе к восьми склянкам. Если у вас есть хоть капля благоразумия, Миледи, то вы постарайтесь этого избежать. Она отшатнулась, бледная и дрожащая, а сэр Джеймс, на мрачном лице которого еще мелькала насмешливая улыбка, поднял взгляд на капитана Блада. «Вы поступаете, как бандит с большой дороги, сэр. Вы приставили пистолет к нашим головам?» «Не пистолет, а сорок бортовых пушек, причем каждая из них заряжена». «Конечно, несмотря на эту браваду, капитан Блад отлично понимал» что ему, может быть, и в самом деле придется застрелить сыра Джеймса, чтобы вырваться на свободу. Он сожалел об этой возможной необходимости, но был готов к ней. Но к чему капитан не был готов, так это к непонятной внезапной уступчивости вице-губернатора. «Это упрощает дело», — сказал сэр Джеймс. «Если я вас правильно понял, вы поступите с моим кузеном так, как я поступлю с Хакторпом». «Не правда ли?» «Совершенно верно!» «Значит, если я повешу хакторпа, ваш кузен будет болтаться на нокрии. «Ну, Но тогда остается только единственное решение!» Леди издала вздох облегчения. «Вы победили, сэр!» — воскликнула она. «Нам придется отпустить хакторпа!» «Напротив!» — возразил сэр Джеймс. Я должен его повесить. «Вы должны?» Леди Корт усталость на него, открыв рот и задыхаясь от волнения. Ужас снова появился в ее больших голубых глазах. «Как вы напомнили мне, мадам, у меня есть определенный долг, который не позволит мне отпустить хактор по плантации, Поэтому его придется повесить. «Фиаджустития коэлум. «Последствия не будут лежать на моей совести». «Не будут лежать на вашей совести!» Вне себя вскрикнула Лиди Корт. «А как же Джеффри?» Она ломала руки, ее голос перешел в вой. Потом, собравшись с духом, Лиди в бешенстве обрушилась на Сыра Джеймса. «Вы просто спятили! Вы не можете сделать этого! Не смеете! Отпустите, Хакторпа!» «Зачем он вам, в конце концов, одним рабом меньше или больше? Ради бога, отпустите его!» «А как же мой долг?» Леди испуганно отшатнулась. Непреклонность сэра Джеймса сломила ее дух. Леди Корт упала на колени возле его кресла, судорожно вцепившись в его руку. Сэр Джеймс оттолкнул ее с издевательским смехом, в котором слышалось что-то жуткое. Позднее капитан Блатт похвалялся, может быть, без достаточных оснований, что именно эта жестокая забава над охваченной страхом женщиной пролила свет на таинственную ситуацию и прояснила позицию, занятую сэром Джеймсом. Вдоль, посмеявшись, вице-губернатор встал и махнул рукой, отпуская капитана. «Все решено. Если вы хотите вернуться на ваш корабль, я не стану вас задерживать. А, впрочем, подождите». «Я хочу кое-что передать своему кузену». Он подошел к секретеру, стоящему между окнами, и вынул оттуда стихотворение сыра Джона Саклинга с пергаментом в одном месте, слегка отставшим от переплета. «Выразите ему мое соболезнование и передайте вот это. Я ожидал его, чтобы вручить ему книгу лично, но так будет гораздо лучше. Сообщите ему, что находящееся в книге письмо...» Почти столь же поэтичная, скули сама книга, передана адресату. И он протянул своей супруге сложенный лист. «Это для вас, мадам. Возьмите». «Возьмите», — настойчиво повторил сэр Джеймс, швырнув ей листок. «Мы вскоре обсудим содержание этого письма. Оно поможет нам понять, почему я так жажду выполнить свой долг, о котором вы мне напомнили». Скорчившаяся у кресла Леди Корт дрожащими руками развернула письмо. Несколько минут она читала, затем со стоном выронила его из рук. Капитан Блад взял предложенную ему книгу. Думая, что именно в этот момент он наконец все понял. Теперь он снова очутился в затруднении. Если неожиданный случай помог ему вначале, то сейчас другая неожиданность внезапно воспрепятствовала его планам, когда конец уже был виден. «Желаю вам всего хорошего, сэр», — сказал сэр Джеймс. «Здесь вас больше ничто не задерживает». «Вы ошибаетесь, сэр Джеймс. Кое-что заставляет меня задержаться на несколько минут». «Возможно, в моей жизни и были вещи, которых мне следует стыдиться. Но я никогда не был ничьим палачом. И будь я проклят, если я восполню этот пробел, по вашей милости». «Одно дело повесить вашего кузена в качестве акта возмездия. Но, черт, меня побери, если стану его вешать, чтобы угодить вам. Я отправлю его на берег, сэр Джеймс, чтобы вы могли повесить его сами». Уныние, отразившееся на лице сэра Джеймса, как нельзя больше удовлетворило капитана Блада. Разрушив его сладостные планы отмщения, капитан предложил ему иное утешение. Теперь, когда я изменил свои намерения, вам остается изменить ваши и продать мне этого парня на должность кают-юнки. Я же не только увезу вашего кузена, но и постараюсь внушить ему, чтобы он никогда больше вас не беспокоил. Запавшие глаза сыра Джеймса с недоверчивой надеждой устремились на Корсара. Капитан Блат улыбнулся. «Можете считать это дружеской услугой, сэр Джеймс», — сказал он внеся окончательное успокоение в растревоженную душу вице-губернатора. «Хорошо», — промолвил наконец сэр Джеймс. «Забирайте своего парня. На этих условиях я дарю его вам».